Эпилог. Тяжелый, окованный на концах металлом посох, пел, выписывая в воздухе замысловатую траекторию. Я будто бы и не управлял им, лишь сопровождал его движение пальцами и там, где надо, прикладывал силу, придавая удару дополнительную мощь. Теперь и вспомнить стыдно свой первый день в Артере, с каким недоверием я относился к Бо, не считая его за серьезное оружие. Как неуклюже отбивался им от противников. Конечно, я и сейчас только-только начинаю овладевать техникой боя с ним, но еще пару недель практики и не завидую тем, кто попадется под удар. «Ты делаешь большие успехи, мангуст!» Удовлетворенно кивнув, промяукал наставник. «Сердцевый юнбао поет, когда он видит, как растет его ученик!» «Спасибо, сенсей!» – поклонился я. На сегодня довольно тренировок. Наверняка тебе не терпится отправиться в мир. Завершим нашу встречу с медитацией. Да, сенсей, но прежде давно хотел спросить. Пантера кивнул, давая знак, что готов выслушать. Ксилай довольно странно разговаривают. Вы называете и себя, и собеседника по имени, будто смотрите на все со стороны. Но иногда в своей речи... Учитель... Ты нарушаешь эти правила. Бао задумчиво усмехнулся, отчего усы его встопорщились, блеснув на солнце. Мой медальон игрока вдруг вздрогнул. Ваша репутация с фракцией Кси увеличена на 100 пунктов. Текущее значение 420. Нейтральная. До следующего ранга репутации дружелюбие 580 пунктов. Вот это да. А я ведь просто спросил. Силай уселся в позе лотоса на своем излюбленном месте на самом краю обрыва, выходящего на восточное побережье океана. «Разум Кси устроен совсем иначе, чем и людей, юный мангуст. Большинство из нас с самого рождения учатся видеть течение Ци. Это стало частью нашего народа, настолько важной частью, что мы научились чувствовать друг друга, даже на огромных расстояниях. Люди думают, что Кси – это имя божества. Но это не так. Кси – это и есть все мы. Медитируя, мы объединяем наши знания, чувства и помыслы. Мы – одно целое. Поэтому и говорите о себе и собеседнике в третьем лице – Вы чувствуете себя отдельной личностью? Нет. Это скорее просто традиция. Говоря с другими разумными, мы словно говорим с ними от лица всей КСИ. Так каждый из нас помнит, что все его слова и поступки должны идти на благо КСИ. Что-то вроде коллективного разума стало быть. Так вот почему общая репутация с КСИ Есть. Отдельной шкалы для каждого ксилая? Нет. Но если ксилай обращается к разумному по имени и от себя, это знак величайшего расположения и доверия, закончил наставник. Я рад, что мне удалось завоевать твое доверие, почтенный Ваюнбал. Ты лучший из учителей, что у меня были. Сказал я это вполне искренне. Увы, ни о школьных, ни об университетских преподавателях у меня теплых воспоминаний не осталось. Запомнились только бесконечные нотации и выговоры, хотя, может, я и сам виноват. Бао склонил голову, пряча в серебристых усах довольную улыбку. На горизонте собирались и сине-черные тучи, подсвечиваемые вспышками далеких молний. Океан вдали потемнел, но над нами небо было по-прежнему ясным, светило солнце. Если штормы докатятся до побережья, то не в ближайшее время. Спокойно помедитировать я точно успею. С медитацией я тоже понемногу начинаю входить во вкус. Поначалу это казалось пустой потерей времени. Я с детства терпеть не мог чего-то ждать. Даже на платформе метро из стороны в сторону бродил в нетерпении. А уж неподвижно сидеть четверть часа, расслабленно, в тишине и спокойствии, это уж точно не для меня». Но со временем я распробовал эту фишку, будто уходишь в перезагрузку и чистишь оперативную память от всякой шелухи, и мозги начинают работать быстрее. Пять циклов медитации пролетели незаметно. Я открыл глаза и еще раз обвел взглядом потемневший горизонт. Гроза не приблизилась, наоборот, ее сполохи, кажется, мелькают все реже, а доносящиеся до нас раскаты грома едва слышны. Я повернулся к Вэйунбао и едва не вскрикнул от удивления. Ксилай, обычно невозмутимый и расслабленный, во время медитации сейчас походил на увидевшего собаку кота. Шерсть на его загривке вздыбилась черными иглами, уши наоборот были прижаты к голове. Он, вытянув шею, неотрывно глядел куда-то за горизонт, и зрачки в его глазах расширились, заполнив золотистую радужку почти до краев. Посох он обычно клал перед собой на землю, но сейчас вцепился в него обеими лапами, будто готовясь отражать удар. Грудь его вздымалась от тяжелого прерывистого дыхания. «Сенсей!» – осторожно позвал я. Он дернул ухом, но позы не изменил. Я не был уверен, что он вообще меня услышал. «Сенсей!» – позвал я громче. «Что с тобой? Что ты увидел?» Бао вздрогнул, с трудом отводя взгляд от горизонта. Голос его Звучал приглушенно, будто ему приходилось силой продавливать слова через глотку. «Это... сложно объяснить. Юный мангуст пока еще слабо видит течение ци, а словами это не передать. Это как-то связано с грозой, но она вроде бы уже утихает». Ксилай покачал головой. «Это не в небе. И не в море. Это пронизывает артер сверху донизу» задевая даже тончайшие струны ци. По сравнению с этим я кажусь себе пылинкой, которую вот-вот сметет океанская волна. Что-то... что-то пробуждается, мангуст. Что-то неведомое, даже для кси. На что это похоже? Что несет с собой? Вэйюн Бао долго молчал, смотря вдаль и постепенно успокаиваясь. Когда он снова повернулся ко мне, это был прежний невозмутимый сенсей и лишь чуть дрожащий голос выдавал его потрясение. «Я не знаю, мангуст», — хрипло произнес он, — «но что-то случилось. Артар больше не будет прежним». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».